Мне нетрудно было теперь остаться одному. Эти животные обнаруживали чистое человеческое любопытство к трупу, и фырка и ворча шли за ним густой толпой, в то время как люди-быки продолжали влочить его вдоль берега. Смыса, я различал черные на фоне сумрачного неба силуэты троих носильщиков. В данный момент они подняли тело на плечи, чтобы отнести в море. Тогда в моей голове молнией блеснула мысль об очевидном и бесполезном совращении с пути этих существ острова. На берегу подо мною человек-обезьяна, гиена-свинья и несколько других двуногих держались около Монтгомери и Муро. Все еще были страшно возбуждены и рассыпались в изъявлении верности к закону. У меня в уме сложилась твердая уверенность в причастности гиены-свиньи к убийству кролика. Во мне родилось странное убеждение, что, несмотря на грубость и уродливость форм островитян, передо мною в миниатюре протекал весь строй человеческой жизни, все проявления инстинкта разума, судьбы только в более простой их форме. Человек-леопард потерпел в жизненной борьбе поражение. В этом и все различие. Бедные звери! Я начал видеть обратную сторону медали. Я совершенно упустил из виду мучительные страдания, которым подвергались эти несчастные жертвы, проходя сквозь руки Муро. Я содрогнулся при одной мысли о тех мучениях, которые они испытывали в ограде. Но это казалось еще наименьшим злом. Прежде то были звери с присущими им инстинктами» соответствующими внешним условиям их жизни. Они жили в счастье, насколько последнее доступно зверям. Теперь же блуждали в оковах человечества, жили в постоянном страхе, стесненный непонятным для них законом. Человеческое существование сих зверей, начавшееся в агонии, было продолжительной борьбой, постоянным страхом перед моро И для чего? Такой бессмысленный каприз раздражал меня. Если Муро имел в виду какую-нибудь разумную цель, я бы, по крайней мере, мог несколько сочувствовать ей. Я уже не так мелочен в вопросе о страданиях. Даже я мог бы ему простить, если бы он совершал это из ненависти. Но у него не было никакого оправдания, да он и не заботился о нем. Его любопытство, его безумные и бездельные исследования увлекали Его, и он обрекал бедных животных на такую жизнь, которую они, изнемокши в борьбе после одного или двух лет существования, оканчивали самым трагическим образом. Они были сами по себе несчастны. Старые животные страсти заставляли их мучиться одно за другим а закон препятствовал им прийти к жестокому и краткому столкновению, так как результатом его являлась окончательная гибель. В последующие дни у меня появилась к переделанным зверям такая же боязнь, какую я испытывал лично к Муро. Я, весь охваченный страхом, впадал в продолжительное и сильное болезненное состояние, оставлявшее в моем уме неизгладимые следы. Я сознаюсь, что потерял всякую веру в разумный смысл существования мира при виде гибельного порядка вещей, царствующего на острове. Слепая судьба. Громадный безжалостный механизм, казалось, выкраивало и отделывало существование, и Муро со своей страстью к исследованиям, и Монгомери со своей страстью к напиткам, и я сам, и очеловеченные звери со своими инстинктами, и внушенными им мыслями, все мы были жестоко» и бесповоротно исковерканы постоянно движущимися колесами бесконечной, сложной машины. Однако этот взгляд явился у меня не сразу. Мне кажется даже, что я забегаю немного вперед, высказывая его здесь».